Глава восьмая. Такая разная агрессия. Избегая осознание своей агрессивности, вы вносите в свою жизнь страх. Фридрих Перлс, основатель гештальт-подхода к психотерапии. Давайте рассмотрим связанные с агрессией эмоциональные проявления: ярость, раздражение, злость, гнев, обиду, досаду и грусть. Это может показаться удивительным, но и это переживание можно отнести к одной из форм агрессии, но об этом позднее. В этой главе я дам вам практики для работы с данными переживаниями, но они будут иметь скорее не тактический, а стратегический характер. Будут направлены на разгадывание тех ребусов, которые нам загадывают эти состояния, а не просто на их усмирение. Если рассмотренные в предыдущей главе переживания направлены на замедление и остановку, то агрессия наоборот заставляет двигаться к объектам реальности, а не от них. Хотя вот тут уже начинаются нюансы. Например, раздражение точно не про то, чтобы к кому-то или чему-то приблизиться. Большинство эмоций агрессивного спектра сопровождается покраснением тела, учащением сердцебиения, ускорением мыслей, движений и действий. У животных можно наблюдать заметное увеличение в размере. Например, собака поднимает шерсть на холке, да и у людей расправляются плечи, голос становится ниже, надуваются вены на лице. В агрессии человек легко впадает в аффект. Именно поэтому многие люди с самого раннего детства научаются подавлять эти переживания. Но каждая лампочка в нашем звездолёте зачем-то нужна. Практика 43. Агрессивный плейлист. Австралийские учёные пытались найти позитивную корреляцию между прослушиванием тяжёлой музыки и деструктивными действиями, но пришли к полностью противоположным выводам. Прослушивание композиций в таких стилях, как тяжёлый рок, хэви-метал, панк-рок и других, способствовала не нарастанию агрессии, а наоборот, умиротворению и вдохновению. Учёные признают, что в их исследованиях есть много спорных моментов, и успокаивающий эффект тяжёлой музыки ещё предстоит исследовать детальнее, но мы с вами уже можем им пользоваться. Если вам нравится музыка указанных выше жанров, то соберите свои любимые треки в один плейлист. И слушайте его каждый раз, когда сталкиваетесь с приступами агрессии, чувствуете ярость, злость, гнев, обиду, раздражение. Пусть музыка помогает вам проживать сложные чувства. И если вам не по душе такая музыка, то заставлять себя не стоит. И ярость. Ярость это не просто очень сильная злость. Это отличные друг от друга состояния, хоть и очень близкие по тому, как они переживаются и наблюдаются извне. Они имеют разные мышечные отклики, функции и отвечают на разные потребности. Ярость проявляется в теле ощущением расширения, покраснением кожных покровов, повышением артериального давления. увеличивается скорость реакции и появляется желание отталкивать, бросать, бить, разрушать. Я уже говорила выше о халке. Он прекрасная метафора этого сильнейшего эмоционального состояния. Кто-то может это проживать как резкое возбуждение, заставляющее немедленно ответить обидчику. А если сделать это не удаётся, то можно потом часами крутить в голове неудачный диалог, придумывая колкости. С другой стороны, ярость это переживание, которое люди подавляют и удерживают. Поэтому она же может переживаться как лёд и холод, словно в комнате вдруг очутилась снежная королева, но это вы сами. Однажды я наблюдала сценку. Молодая пара в самом начале отношений, которые больше нужны ей, чем ему, что он и демонстрирует всем своим видом. Девушка обращается к парню с просьбой, а он её сливает, продолжая листать смартфон. И тут она замирает, словно её сковывает льдом, и почти белеет. Это вовсе не замирание ужаса, это именно подавление и удержание своей ярости. И на это удержание уходят все силы человека. Через некоторое время к этим двоим присоединилась ещё одна парочка, но девушка весь вечер просидела молча. Любопытно то, что на плече у неё была татуировка с Кали, индийской богиней женской ярости. Ещё один пример проживания ярости — моментальные слёзы. Это такой способ сигнализировать миру о своей ярости, предъявляя ему страдания. Он появился, потому что в среде, в которой вырос ребёнок, чистое проявление детской ярости не приветствовалось. Но, скажу честно, выносить чью-то ярость, в том числе свою, очень непросто. Это переживание, требующее очень много сил и ресурсов, оно изматывает. Ярость направлена на максимально быстрое восстановление целостности организма, любого, не только человека, которое необходимо для защиты себя, своих близких, ресурсов, территории или здесь уже речь именно о человеке, своих убеждениях, картине мира, образе себя. Что-то резко вторгается в ваши границы, нарушает вашу целостность. Надо от этого избавиться как можно скорее, чтобы урон был минимальный, и вытолкнуть это что-то прочь как можно дальше. Например, выбор Серк объелись мухоморов и бежите на врагов, не надев кольчугу, потому что мешает. И вдруг вам в левое плечо попадает вражеское копье, а вы его вырываете и метким броском возвращаете в того, кто его в вас метнул. Вот что я имею в виду, говоря о защите и сохранении целостности организма. Ярость это переживание, противоположное ужасу. Но вы, скорее всего, не берсерк и даже не лань, отбивающаяся от львицы. Тогда вопрос — когда и почему вы можете оказаться в ярости? Кого-то очень задевают опоздания, кого-то — невыполненные обещания и нарушенные договорённости, кого-то — вторжение на его территорию и так далее. У каждого есть границы, и у каждого они свои. Например, я испытываю ярость, когда люди, незнакомые с гештальт-подходом к психотерапии, заявляют о его неэффективности. Человека накрывает яростью всегда, когда он столкнулся или ему кажется, что столкнулся с несправедливостью, потому что у него было какое-то целостное видение ситуации, где из А вытекает Б. Например, он честно трудится всю жизнь на заводе, а потом получает заслуженную пенсию, но на дворе 90-е, и жить на неё всё равно невозможно. Несправедливо очень. Ярость сопровождает нас с самого рождения и, возможно, помогает нам родиться. Никто из младенцев не делился своими переживаниями после прохождения родовых путей, но вот матери нередко говорят о том, что им помогло это переживание в тот важный день. Ярость присутствует в некоторых комичных моментах нашей жизни, и почти всегда в страшных и трагичных, наполненных ужасом и бессилием. Именно в такие периоды она помогает собраться и выжить, выдернуть метафорическое вражеское копье и найти в себе силы жить дальше. Она помогает нам защищать и отстаивать свои интересы, границы, принципы и идеи. и в общественном транспорте, и в споре, и на уровне межличностных отношений, и на уровне межгосударственных. Ярость может быть вашим защитником, а может стать разрушительнейшим из эффектов, с которым не удаётся справиться. Как и с любым сильным переживанием, здесь очень хорошо работает практика заземляемся и дышим. Она помогает снизить интенсивность эмоций и разобраться, что именно вы защищаете, от кого и действительно ли нужна защита. Может оказаться, что вы вовсе не берсерк, никто не нападает, а то вовсе не копьё, а ветка. Так тоже бывает. Ярость очень ярко и интенсивно проявляется телесно, поэтому используйте разнообразную физическую активность для снижения силы эффекта. Рубите дрова, бейте подушку, рвите бумагу, запишитесь на бокс. Однажды я испытала сильнейший приступ ярости в отношении своего будущего мужа и сказала ему: "Сейчас я брошу чашку в дверь, а не в твою голову". В моей фантазии чаша разлеталась на осколки, но она осталась целой, а вот в двери появилась вмятина, которую мы потом ремонтировали, заодно выстраивая новые договорённости и принципы наших отношений. Также с яростью можно работать методами танцевально-двигательной, телесной и арт-терапии. Можно рисовать большой кистью на большом холсте размашистыми движениями, делать что-то из пластилина, а потом ломать, выражать эмоции через голос или танец. Это всё тактика. А что же делать с яростью на стратегическом уровне? Исследовать то, почему вы регулярно оказываетесь в ситуации, когда нарушается ваша целостность, и искать способ изменить свою жизнь так, чтобы это происходило реже. Практика 44. Пунктик У каждого человека есть свой пунктик. Каждого из нас что-то бесит в том, как с нами поступают другие люди. Может быть, для вас это опоздание и необходимость ждать, тогда ваш пунктик время. Если вы терпеть не можете, когда кто-то берёт ваши вещи, переставляет предметы на вашем столе, то для вас это пространство. А может быть, вас больше всего бесят те, кто нарушает свои обещания. Тогда ваш пунктик обязательства. Пунктики могут быть разными, и если я не назвала ваш, то поищите свой и назовите его. Спросите себя, что вас больше всего бесит, и вы найдёте свою важную границу, нарушение которой вызывает в вас ярость, чтобы защищать эту границу и вашу целостность. Этот пунктик вовсе не какая-то мелочь, это то, что для вас действительно важно. Вот такой вы человек: пунктуальный, обязательный, рациональный, следующий традициям или моде, но вы такой и другим быть не можете. Признайте это, и выстраивая любые отношения с людьми, не забывайте об этом. Например, я берегу своё время, и опоздание на сессию оговариваю с клиентами в начале терапии. Раздражение Раздражение действительно можно назвать маленькой злостью или маленькой яростью, в зависимости от того, какое именно переживание человек подавляет, потому что это такая сдержанная агрессия. Возможно, это был осознанный выбор ради высокой цели, но терпеть он уже устал, силы его на исходе, и он начинает раздражаться. На каждый звук, вздох, яркий свет, на то, что долго несут обед, а у соседей невыносимо громко тикают часы. Раздражение возникает в ситуации постоянно, практически непрекращающегося неприятного воздействия со стороны окружающей среды на наши органы чувств, которое человек не останавливает, а терпит, поскольку оно имеет довольно низкую интенсивность. Например, соседи делают ремонт за стеной, или в кинотеатре кто-то постоянно ходит, а кто-то хрустит чипсами. А ещё бирка на свитере касается кожи, трёт её, и в этом месте возникает раздражение. Эта лампочка сигнализирует о том, что терпеть неприятное и перманентное воздействие среды больше нельзя, и необходимо что-то сделать, чтобы оно прекратилось хотя бы на время. и восстановить свои силы. И важно помнить, что чем больше мы терпим, тем сильнее будет раздражение. Как с камушком в ботинке. От него невозможно абстрагироваться. Надо снять ботинок, вытряхнуть камешек и идти дальше. Попытка снизить чувствительность и терпеть, чтобы камешек не раздражал, может привести к мозолям. Берегите себя. Раздражительность может быть не чертой характера, а симптомом, указывающим на переутомление. Никакой практики для работы с раздражением я давать не буду, потому что, во-первых, если сильно накрыло, то заземлитесь и подышите, а во-вторых, лучше возьмите паузу и немного отдохните. Можно даже недель 6 и у океана, или в деревне. Отдых Лучшая профилактика раздражения в стратегической перспективе. Злость. Злость очень похожа на ярость, потому как она телесно ощущается. Ускорение сердцебиения, происходит мобилизация всего организма, покраснение кожных покровов и расширение или наоборот, сжатие и бледность. Если человек её удерживает, Но если ярость про то, чтобы оттолкнуть то, что вторглось, то злость про то, чтобы схватить то, что хочется, а если не получается, то разрушить то, что стало препятствием. Очень разные мышечные отклики: схватить или оттолкнуть. Ярость направлена на сохранение статус-кво. А злость на изменение ситуации и движение к желаемому объекту, невзирая на фрустрацию и бессилие. Удержанная, подавленная, нереализованная злость может легко обернуться самонападением. Но есть и более конструктивные способы обойти с ней. Основная функция злости сообщать о фрустрации и изменять среду таким образом, чтобы неудачные контакты с ней становились удачными. то есть удовлетворяющими наши потребности. Например, малыш получает твёрдую пищу. Её не получается просто сосать, приходится грызть и жевать, то есть поступать с ней агрессивно, быть злым. И злость, и ярость, и гнев, и некоторые другие переживания агрессивного спектра содержат в себе так много энергии и развиваются настолько быстро, что рискуют перерасти в неуправляемый афект. Но вы уже знаете, что делать в этом случае. Однако свою злость, которая сообщает вам о вашей же неудовлетворённости, очень важно не просто тактически гасить, но и применять стратегически, менять то, что вас не устраивает. Практика 45. 5 вопросов к злости. Это практика эффективна для того, чтобы разворачивать злость в более конструктивном направлении. Но для этого вам необходимо, во-первых, несколько снизить её интенсивность, а во-вторых, исследовать свои переживания. Следующие вопросы можно задавать себе, а можно своей эмоции. Я предлагаю второй вариант, но не настаиваю на нём. И, конечно, эти вопросы можно задавать не только себе, но и, например, своему ребёнку, если он сильно злится. Практика помогает развернуть злость с человека или объекта, её вызвавшего, на потребность и возможность её удовлетворения. Первое. Злость, укажи на кого язлюсь. Ответ на себя не принимается. Источник должен быть вне вас. Иначе переслушайте первую часть книги. Второе. Злость, подскажи, за что я злюсь на этого человека или объект? Третье. Злость. А какие обстоятельства сейчас имеют место быть? Четвёртое. Злость. А что я хочу? Пятое. Злость. Подумай, а что я с твоей помощью могу для этого сделать? Используйте свою злость как союзника, ведь единственный, кто может сделать её вашим врагом, это вы сами. Гнев Гнев это точечное и направленное выражение своей агрессии тому, кто виновен в том, что мы не достигли желаемого. Получается такая сфокусированная злость. Когда человек гневается, его поле зрения сужается настолько, что в него попадает только тот, кто виноват, ну или кажется, что виноват. В гневе не до суда и следствия, а расправу учинить хочется. Мне очень нравятся слова, приписанные Карлсом Кастанедой и его учителю Дону Хуану. «Гнев делает нас правыми». А потому это состояние такое сладостное, в нём всё ясно, и кто виноват, и что делать. Поэтому оно и от аффекта недалеко. Он называется праведный гнев. Представьте, сидят два примата. Один у другого отобрал банан. Тот стукнул его по голове и банан себе вернул. Но у людей всё сложнее, если они старше 3 лет. Например, чья вина в том, что мне сейчас тревожно? Иногда мне даже удаётся найти виноватых, но я не могу, как мартышка из моего примера, стукнуть по голове кого-то и таким образом вернуть себе свою безопасность. В условиях сильного стресса и неопределённости возникает выраженная поляризация восприятия происходящего. Мир словно делится на своих и чужих, а эти точно виноваты. И здесь поднимается праведный гнев, который со всей силой обрушивается на обидчика, помогая обиженному чувствовать свою правоту. А чем сильнее гнев, тем сильнее правота. Таким образом, организм экономит свои ресурсы, не сильно разбираясь, что происходит, делит мир на чёрное и белое. Но такое восприятие зачастую очень далеко от реальности и ровным счётом ничего не сообщает нам о ситуации, если она хотя бы чуть-чуть сложнее той, что я описала в примере с приматами. Так что же делать? Практика 46. Гневная практика. Во-первых, практикуйте упражнение "Заземляемся и дышим". Даже если вы нашли виновника и даже если он действительно виноват, вам ещё предстоит подумать, как взыскать с него компенсацию за нанесённый ущерб. А эта задача гораздо интереснее, чем просто стукнуть другого по голове. Во-вторых, признайте свою злость, которая стоит за гневом, и поразмышляйте, какая потребность не удовлетворена. В-третьих, подумайте, что можно сделать для удовлетворения этой потребности. Возможно, выяснится, что вам нужно не отмутузить обидчика, а просто получить свой тыковенный латте и дальше пойти по делам. Также можно использовать упражнения «смотреть шире». Предложенные там приемы актуальны и для работы с агрессией, особенно с гневом. Досада. От исследования интенсивных агрессивных переживаний перейдем к менее ярким, но более сложным — досаде, обиде и грусти. Что такое досада? Я как-то провела опрос у себя в социальных сетях и выяснила, что люди очень редко используют это слово и не очень понимают его смысл. Между тем, это замечательное переживание, которое стоит культивировать в себе, потому что оно помогает пережить фрустрацию и выйти из злости и гнева в более спокойное состояние. Досада помогает отцепить своё внимание от неудачного контакта с реальностью и заняться всем остальным, что есть в вашей жизни. Телесно досада проявляется не ярко, но у неё есть довольно очевидный мимический маркер. Уголки рта ползут вниз, а вместе с ними и все лицо. Лет десять назад были очень популярные мемы с угрюмым котом, а крас его морды очень походил на выражение досады. Она сигнализирует о том, что ваша потребность не была удовлетворена. Вы что-то захотели, что-то для этого сделали, но не получилось или получилось как-то не совсем так. И возникает... Это странное чувство досада, которое ещё можно выразить междометием эх. В качестве примера приведу шутку, понятную тем, чьё детство пришлось на 80-е и первую половину 90-х годов. Всю неделю ждёшь мультики, а они кукольные. Досада. Почему я утверждаю, что досада довольно полезное переживание? потому что оно позволяет отпустить неудовлетворительную ситуацию и пойти дальше, а не пытаться, например, во что бы ты ни стала, добиться своего или соглашаться не совсем на то, что вы хотели. Мы останавливаем свою возмущение и злость, но делаем это потому, что знаем, если не сейчас, то потом точно найдём или создадим то, что полностью нас удовлетворит. А вместо практики я предлагаю вам позволять себе гримасу угрюмого кота каждый раз, когда мультики кукольные и хочется не то, что вы получили. Обида. Приходилось ли вам слышать, что обида это чувство детское, свойственное людям незрелым и не умеющим себя защитить. Я в силу своей профессии много говорю с людьми об их переживаниях. А потому довольно часто встречаю такое мнение. Но нет детских и взрослых эмоций. Есть разные способы их выражения, распознавания и применения. Дети действительно чаще демонстрируют обиду. Эти дрожащие губки, полные слёз глазки, изменившийся голосок, нежелание разговаривать, поворот головы в другую сторону. Но ребёнок начинает обижаться не с младенчества, он учится это делать. А до этого он кричит и требует. Амбида это переживание, которое состоит из двух: агрессия и то, что её останавливает. Агрессивный импульс может быть связан и с яростью, если ситуация связана с неким вторжением и нарушением целостности, и со злостью, если не удаётся получить желаемое. Интересно то, что его останавливает. Иногда говорят, что это страх, но я так не думаю. Мы обижаемся на родителей и детей, на любимых, друзей и соратников, но мы не обижаемся на незнакомцев или просто знакомых, на коллег и даже на начальство. Почему-то, отдавая грабителю кошелёк в тёмном переулке, никто не чувствует обиду, даже если очень напуган. Агрессия трансформируется в обиду, когда её останавливает очень конкретный страх страх разрушить ценные отношения. В ярости, в злости, в гневе другой присутствует только как источник проблем: угроза, препятствие или виновник. А обида подразумевает, что есть не только другой, но и отношения с ним, которые не хочется терять. Эта эмоция позволяет предявить и прожить два трудносовместимых переживания: агрессию к другому и любовь к нему. Обида это сигнал любимому человеку о том, что он делает больно. Обида сигнализирует о том, что мне одновременно важен другой, но важно, чтобы он остановился и прекратил делать то, что причиняет мне страдания. Но важно различать обиду как переживание и обиду как инструмент давления на другого. В первом случае человек молчит, потому что больно, а во втором случае угадай, что я хочу и сделай по-моему. Игнорирование является одной из форм эмоционального насилия, но только в том случае, если человек таким образом пытается склонить другого действовать в своих интересах. И это важно различать. Практика 47. Проработка обиды. Вспомните человека, на которого вы обижены. Возьмите лист бумаги и сверху напишите его имя, а затем разделите лист на два столбика, первый из которых будет называться: "Я злюсь", а второй "Я оценю". Заполните оба столбика соответствующими пунктами. Например, если сверху написано муж, то в первый столбик я напишу: "Я злюсь на то, что он забывает о наших совместных планах". Во втором столбике будет: я ценю его за то, что он поддерживает меня и помогает выбираться из приступов самоедства и так далее. Заполните весь лист и перечитайте список. Задача замечать и признавать оба полюса переживания и интегрировать его через осознание того, что вы одновременно можете и злиться на человека, и любить его, и ценить, и быть в ярости. словно переступаем с ноги на ногу и так обнаруживаем баланс. Грусть. Грусть это остановленная агрессия. Остановленная не потому, что страшно и важно сохранить отношения, а потому, что продолжать направлять усилия для изменения ситуации не имеет смысла. Это грустно. Грустно осознавать, что что-то не получилось и уже не получится. что инвестиции не принесут дивидендов, и их пора прекратить, что отношения, в которых было прожито много прекрасных моментов, заканчиваются и так далее. Обходиться со своими переживаниями можно очень по-разному, о чём я упоминала выше. Можно продолжать себя раздрадоривать и накручивать, пытаясь снова и снова, а можно в какой-то момент осознать счетность усилий. Такое замедление может кардинально изменить качество переживания, и там, где был гнев, может появиться грусть. Человек, охваченный агрессивным переживанием, сильно отличается от того, кто грустит. Однако они оба переживают невозможность чего-то, но первый ещё пытается изменить ситуацию, а второй уже понял, что не стоит закапывать себя ещё сильнее и пора идти дальше. Но чтобы продолжить свой путь, важно позволить себе погрустить о том, что не случилось. Ведь организм потратил очень много усилий, чтобы удалось, но не получилось. Он старался, снова и снова направлял энергию и внимание к желаемому, но ресурсов оставалось всё меньше. И вдруг стало ясно, что не получится. И тут можно впасть в гнев, потратив остатки сил на поиск и наказание виновных. Но это не приблизит желаемое, а сил уже не так уж много. И тогда приходит грусть, чтобы замедлить, успокоить, чтобы силы не тратились, а наоборот, копились, чтобы было время осмыслить произошедшую неудачу и вынести из неё ценный опыт, который потом обязательно пригодится. Практика 48. Осознанная грусть. Осознанное применение грусти может препятствовать развитию аутоагрессии, а ещё помогает пережить фрустрацию. Если что-то пошло не так, как вы хотели, то прежде чем взвинчивать свою злость, фокусируя её на виновнике, то есть на себе, попробуйте её притормозить. Например, используйте практику "заземляемся и дышим". Через какое-то время агрессивный импульс начнёт слабеть. Продолжайте сочувствовать себе и признавать свою фрустрацию, а затем начните оглядываться по сторонам и примечать все обстоятельства. Агрессия продолжит слабеть и начнёт трансформироваться в грусть. Для того, чтобы осознанно грустить и трансформировать свою злость в это спокойное чувство, применяйте сочувственное и уважительное отношение к себе. По сути, этот подход к переживанию эмоций является миксом трёх других упражнений: заземляемся и дышим, самонаблюдение, смотреть шире.